Все было ужасно мерзко. Я сказал, что после некоторого ознакомления я мог бы показать заседание окружного комитета, или выступление советника по вопросам культуры, или партийный съезд выбирает себе президиум, или же сценку «Эрфурт — город цветов», поскольку возле Эрфуртского вокзала можно было увидеть все, что угодно, но только не цветы. Тут поднялся их самый главный воротилой и заявил, что они не потерпят никакой пропаганды против рабочего класса. Он был уже не бледный, а просто белый, как мел. Другие тоже выказали себя настолько смелыми, что даже позволили себе ухмыльнуться. Я не согласился с ним и сказал, что вовсе не вижу никакой пропаганды в том, если покажу разученный мною номер партийный съезд, выбирает себе президиум. И тут я совершил глупейшую оплошность, сказав «Бордийный съезд». Белый, как мел фанатика, разъярился и так хватил кулаком по столу, что взбитые сливки свалились с пирога на тарелку. «Мы заблуждались в вас», — сказал он, на что я ответствовал, что мне в таком случае лучше уехать. «Да, конечно, пожалуйста, с ближайшим поездом», — обрадовался он. Потом я предложил номер. Заседание акционерного общества переделать в заседание окружного комитета, поскольку там будут приниматься решения по вопросам, по которым уже вынесено решение. Тут уж они выказали верхнее приличие. Встали и ушли, даже не заплатив за наш кофе. Мари плакала, а у меня было такое скверное состояние, что хотелось кого-нибудь отхлестать по физиономии. А когда мы потом отправились на вокзал, нам пришлось еще тащить и наш багаж, что я терпеть не могу, так как ни насильщика, ни боя не оказалось на месте. На наше счастье по дороге нам повстречался тот молодой богослов, с кем Мари беседовала сегодня утром. Увидев нас, он залился окраской, но тут же взял из рук плачущей Мари тяжелый чемодан, и Мари... Всю дорогу тихонько уговаривала его не рисковать собой из-за нас. Все было отвратительно. В сущности, мы провели в Эрфурте всего шесть или семь часов, но успели за это время перессориться как с функционерами, так и с богословами. Сойдя в Бебри, мы направились в отель, где Мари проплакала всю ночь, а утром написала длиннющее письмо богослову, но нам так и не суждено было узнать, получил он его или нет. Я считал, что примирение с Марией и Цюпфнером — последнее дело. Но попасться в руки какому-нибудь из этих фанатиков и там показывать кардиналы — это уж самое-самое последнее. Мне еще оставались Лео, Генрих Беллин, Моника Сильвс, Цонерер, дедушка и тарелка супу у Сабины Эммонс. А может быть, удалось бы заработать немножко денег, присматривая за ребятами. Я бы дал письменное обязательство не кормить их яйцами. Вообще, мне плевать на то, что другие именуют объективной ценностью искусства но высмеивать заседания акционерных советов там, где их и в помине нет, я считал бы просто низостью. Однажды я срепетировал довольно длинный номер под названием «Генерал». Долго над ним работал. И когда я его показал, он имел то, что в наших кругах называют успехом, то есть те, кто надо, смеялись, а те, кто надо, злились. Когда я вошел в свою уборную, с гордо выпеченной грудью. Меня там ждала маленькая, совсем сухонькая старушка. А я после выступлений всегда раздражен и никого, кроме Мари, подле себя не выношу. Но именно Мари и впустила старушку ко мне в уборную. И не успел я как следует закрыть двери, как она уже заговорила и объяснила мне, что муж ее тоже был генералом, пал в бою но до того еще успел написать ей письмо, где просил не брать за него пенсию. — Вы человек еще очень молодой, — сказала мне она, — но все же достаточно взрослый, чтобы все понять. И тут же ушла. С тех пор я больше никогда не мог выступать с номером